Два голема, наконец, были полностью доведены до ума, получили дальнобойное, хоть и примитивное оружие, и разместились в двух законченных кубах свертки. Дорого, очень дорого мне это обошлось, но иметь что-то, что может спасти жизнь, необходимо. Почти завершены работы над обвесом лично для меня. Пусть все примитивное, сделанное из довольно посредственных материалов. Но в ближайшем будущем мне можно будет не бояться встречи с какими-нибудь вооруженными дрекольем, бомжами или монстрами средне-слабого уровня. С изысканиями я тоже закончил, после чего произошел обмен информацией с князем, вновь присутствующим на встрече проекции, подписан первый договор на стабилизацию одного портала, получены авансы и затребованные материалы. Их мне выдали даже с небольшим запасом, на случай форс-мажоров, и озвучили, что все оставшееся, мое. Нужно ли говорить, что я собирался все делать идеально? За эту пару месяцев приходилось время от времени срываться вместе со стражницами на акты закрытия дыр в завесе, снимать данные с обеих сторон, пару раз помогать девушкам отбиваться от творюшек с меридиана. Последнее, чисто номинально. Я больше исполнял роль статиста, который оттеняет мощь главных героев. Девушки натуральные монстры силы, тем не менее, старающиеся не просто испепелить, Разорвать и раздавить даже неразумных животных, а отпугнуть и прогнать, пусть и слегка помяв их в процессе. По прошествии первого месяца мне удалось создать ритуальный аналог механизма, которым закрывает дыры сердце кондракара. Было в моем творении, правда, пара минусов. Закрытие проходило значительно медленнее. Если виллу закрывала портал за несколько секунд, то ритуалу на это требовалось чуть больше 4 минут. К тому же в ритуальную конструкцию нужно было добавлять либо очень крупный кусок кварца, либо довольно ценный драгоценный камень, в который помещался сложный управляющий модуль. Благо, с питанием проблем не было. Магия Меридиана, стремящаяся в прокол, создавала практически аналог жилы дракона по объему энергии. Малая скорость закрытии оставила крест на варианте с аварийным мгновенным схлопыванием портала. К сожалению, придется использовать серьезные чары силового купола в купе с боевой начинкой на случай его разрушения агрессором с двух сторон прокола причем нужно учитывать и существ с сопротивлением прямым магическим воздействием Ну да ладно магия и там и там будет даже на меридиане в небольшом радиусе вокруг дыры концентрация энергии высокая Так что ничего кроме времени я не теряю самая серьезная проблема как я и говорил, была со стабилизацией самого прокола. Но и ее удалось решить, используя ту же магию, проходящую с земли на Меридиан. Если говорить по-простому, то разорванные напором нити колоссального заклинания завесы получилось связать в своеобразную кайму, которая укреплялась и поддерживалась магией двух миров. Теория была проверена на одном из порталов, который мы продержали открытым две недели. Никаких намеков на рождение и разрыва не было. Поэтому вариант был признан условно-рабочим. Условно, потому что необходимо будет некоторое время наблюдать запущенный в эксплуатацию прототип. Ах, да, еще мною были получены документы. Теперь я официально Нил Брикс, гордый гражданин Соединенных Штатов Америки. Просто снимаю шляпу перед местной бюрократией. Я сейчас знаю про получение документов больше чем некоторые чиновники муниципалитета. А общая сумма оплаченных мною штрафов из счетов за услуги государства по самым разнообразным проверкам меня красивого, внушает уважение и тоску покровно заработанным денежкам. Сейчас ищу жилье, хоть семья Лэр меня и не гонит, но надоедать не хочется. Там, все же, Ирма и ее мама живут, а чужой и взрослый парень вряд ли прибавляют им комфорта. Мои относительно частые командировки, длящиеся по нескольку дней, Тоже вызывали вопросы, благо Том, несмотря на профессию, не устраивал детективных расследований, крайне польстив мне словами о доверии, и шутканув, что работы копом ему хватает и в служебное время. Ну и да, у меня специфический режим дня, к которому уже появляются вопросы у домашних Ирмы. В частности, Том и его супруга серьезно говорили со мной о вреде переработок для организма. Хозяева не думали, что два часа на сон для меня... «Норма». Считали, что я себя мучаю ради заработка. Была у меня и беседа с Томом об Ирме и девочках, которые стали часто забредать в гараж, где, с разрешения полицейского, я устроил мастерскую по работе с бытовой техникой населения Хиттерфилда. Разговор проходил без клишированных угроз концептуальным отцовским дробовиком или служебной пушкой офицера. Мне аккуратно намекнули, что девушки несовершеннолетние, и что-то большее. Чем поцелуйчики и прогулки за ручку Уголовное преступление Действительно аккуратно Безо всяких Ты понимаешь меня, парень Если что, шкуру спущу Том Лэр просто озвучил факт Посмотрел на меня с намеком И удовлетворенно кивнул на мой понимающий кивок Больше мы к этой теме не возвращались Зато мистер полицейский Время от времени Пытался выяснить, кто такой Калиб Наш повстанец тому совершенно не нравился как потому, что особенности его подработок в ресторане родителей Хайлин регулярно доходили до ушей полицейского, так и потому что девчонки часто с колебом пропадали, и это тоже, так или иначе, но узнавал Том. Нет, никакой слежки, просто кто-то увидел, рассказал знакомому, и по цепочке информация приходила к кому надо. Нужно заметить, что Хиттерфилд город не самый большой, серебряный дракон, ресторан известный с отличной репутацией. Которая начала страдать около года назад. Забавно, но причина была в колебе и ммм некоим вонючем коммерсанте, запах которого просачивался в обеденный зал ресторана. Причем как из подвала, где тот иногда тусовался, так и с улицы, где стояла любимая мусорка Бланка. Последнюю причину удалось устранить благодаря моему артефактному подарку по слингу, после которого тот перестал вонять, а первую, думаю, колебту похамло. Причем хамло с крышей в виде бабушки Хайлин. К примеру, он однажды позволил себе притащить клиенту стейк, на который наступил, после того, как уронил на пол. Представляете удивление человека, на еде которого остался отпечаток обуви, еще коли регулярно припирался с клиентами, грубил и даже оскорблял, как его не поперли с подработки. Сила бабок, однако, вернее одной авторитетной и известной в узких кругах бабки – которая откликалась на погремуху миссис лин ее сын отец стражницы воздуха маму искренне любил и уважал и поэтому хоть и скрипел зубами штрафуя нерадивого официанта но из ресторана не вышвыривал по системе пинок задница работу с людьми только стал постепенно ограничивать выдавая задания на помывку посуды или уборку толчков мое личное мнение вредить репутации заведения тем кто позволяет тебе заработать некрасиво Понимаю, что аж целому предводителю повстанцев западло работать халуем, но, блин, не нравится, не берись, зачем вымещать злость на клиентах ресторана, к чему это показная бравада перед всеми вокруг. Если бы ты был крутым, эксклюзивным специалистом, как тот же старик, то понты еще понятны, но колиб на земле буквально же никто и звать никак, даже я уже тут личность более значимая, как гражданин одной из стран, хоть и без официального образования. Да, он банально привлекает своим поведением внимание, о чем я уже сообщил Эрме. Не хотелось бы, чтобы мистер Лер серьезно взялся за колеба, а у девушек из-за этого начались проблемы. На расспросы тома я только пожимал плечами, отговариваясь тем, что с колебам не тусуюсь от слова совсем, и вообще встречался с актером всего несколько раз, да и то, по большей части, случайно, со мной повстанец не разговаривал принципиально, причем не после того спора, где я. Как выяснилось, собирался ограбить народ Меридиана, а из-за событий, произошедших несколько позже. Дело в том, что буквально через пару дней после моего МММ онлайн знакомства с князем Фобосом, ячейку его товарищей повстанцев из баронства Отто накрыли люди регента Меридиана. Накрыли капитально, выловив абсолютное большинство. Лишь паре человек удалось уйти от, когда информация дошла до нашего борцуна, решил он призвать стражниц на помощь, и у него даже все получалось. Ровно до того момента, пока один из его людей не сказал при стражницах, кого с их поддержкой, собрались спасать повстанцы из каминоломин, куда отправили всю ту ячейку, включая самого бывшего барона Отта. Это было фатальной ошибкой борцов с режимом. По рассказу возмущенной Тарани, Корни шипела Медузой Гаргоной, Вилл сказала... Что там им всем и место, Ирма пожелала ворью невкусной тюремной баланды, только Хайлин молчала, но молчала солидарно, сама Тарани, на прощание, посоветовала Калибу и его друзьям радоваться, что тех ребят Фобос не приказал казнить, что странно для злобного узурпатора, после чего стражницы, в полном составе, убыли на землю, закрыв за собой дыру своеобразный хлопок дверью от девчонок. А самое смешное заключалось в том, что наш борцун вернулся на землю с первым же порталом, который нашел бланк, и демонстративно не разговаривал только со мной. Причем тут я, никто не знает. Как бы, барон Отто реально не чист на руку, как и повстанцы, сидящие в его баронстве. Не я рассказывал об этом стражницам, не я нашептал им в ушко решение. Они сами подумали, сами сделали выводы, и сами совершили выбор, но виноват я, где логика, лично я не нашел даже ее истерзанного трупа, жаль, но в целом, хрен бы с ним, хотелось, конечно, быть со всеми, как минимум, в ровных отношениях, жизнь она такая, чего уж там, увы, я не золото, чтобы всем нравиться, неприязнь колебай я перетерплю, да и, если говорить прямо и полностью честно, на все сто процентов, то повстанец в этой ситуации смотрится уже не таким и идеалистом. Со стражницами-то, с его стороны отношения у него не охладели. Ну, кроме Тарани, но тут больше инициатива девушки, которая теперь на борцуна смотрит с яркой, откровенной неприязнью. Не знаю, не знаю, может я на парня плохо думаю, но ожидал с его стороны более живой реакции. Обид, не знаю, размолвки какой-то, но колип продолжает делать вид что ничего между ним со стражницами не произошло а меня записал в бяки-буке как-то лицемерненько отдает ситуация эдаки выгодной рожи рожи, которая привыкла во время силовых акций иметь поддержку пяти крайне мощных летающих юнитов и хочет любыми способами удержать их при себе даже фырки тарани, которая в отличие от остальных снисхождения со временем не проявляет он игнорирует с мордой лица понимающие и мудрой что, кстати, Смуглую девушку только больше раздражает, по ее словам, даже бесит. Сама же стражница огня, ммм. Скажем так, если бы мы с Колебом реально сражались за хорошие отношения со стороны девушек, то Тарани бы безусловно поддержала меня. Мда, ну тут удивительного мало. Все же, она фактически является моей ученицей, и отношения у нас очень хорошие, дружеские и доверительные. Мы много времени проводим вместе». Девушка делает огромные успехи в первых шагах постижения магии, помогает мне с работой, учиться, хоть и без фанатизма. С ее стороны у меня большой кредит доверия, и я стараюсь его не потерять, общаясь честно и откровенно, без снисходительно-покровительственного отношения колеба, в котором между строк можно прочесть что-то типа «глупые». «Малолетние девчонки, я знаю, что правильно, значит знаю и как вам нужно поступить». Тарани лучше остальных чувствует контраст между навязыванием чужого мнения и предоставлением возможности решать самостоятельно. За своей лучшей подругой тянется и виллу, но рыжая еще для себя ничего не решила, в отличие от Тарани. предводительница стражницы завесы хочет помогать, хочет делать доброе дело, но неоднозначность ситуации на нее давит. Видно? что ей неприятна неопределенность ситуации, ее раздражает, что бабушка Хайлин бесконечно уходит от ответов, а просьбы пообщаться с кем-то с Кондракора разбиваются о десятки отговорок. Меня же во всем этом печалит даже не то, что стражницы помогают повстанцам или противостоят Фобасу. Меня печалит, что они не самостоятельны. Да, они молоды, да они выросли в прекрасных условиях, но девочки зависимы от чужого мнения, от одобрения, даже Тарани, как бы мне ни была приятна ее компания, как бы не льстила доверие девушки она просто сменила условного лидера. Это мое личное мнение, не претендую на то, что оно единственно верное. Но я считаю, что чародей, прежде всего, должен действовать в личных интересах, самостоятельно решать за себя, принимать решения и последствия этих решений. Так меня учил старик. Маг может работать на кого-то, за плату, за симпатию, за уважение. Но не служить, служить нужно только себе. Единственное исключение ⁇ семья, любимые люди, дорогие друзья, это тоже важно. Они достойны помощи и поддержки, потому что, если присмотреться, они тоже платят, не золотом, но любовью и поддержкой. Мы, чародеи, свободны, как сама магия, и возможность идти куда угодно по веру миров, в поисках идеального для себя мира, только подчеркивает эту свободу. Каждый, буквально каждый маг, «может найти для себя место в великом множестве, то самое, увидев которое, он скажет, «здесь будет мой дом, мы вольны быть кем угодно, наемниками, владыками миров, учеными, приключенцами, туристами-путешественниками, но всегда свободными, да, все относительно, да, в какие-то моменты мы эту свободу сдаем в аренду, но не дарим навечно за высокопарную чушь, что придумали хитрые манипуляторы, мечтающие забрать все на халяву», заплатив всего лишь громкими словами. «Честность в работе, честность в оплате — это мне по душе». Мобильник тихо прогудел, сбивая меня с размышлений и сигнализируя о приходе сообщения. «Открывай, сова, медведь пришел», — писала Ирма. «Смотри ты, запомнила». Окультуривается потихонечку, привычно проверив окрестности и не найдя никого, кроме шестерых девушек с куртками в руках, снимаю иллюзию и убираю вонь, впуская гостей. «Ао!» Первый раз оказавшаяся в моем тайном логове Элеон восхищенно оглядывалась. Да-да, я вложил немало труда, чтобы пещера выглядела презентабельно. Да и сам я их встречал в парадной мантии, с атомом и кубами свертки на поясе. Реально, обиталище мага, круто. Привет Нилу. О, ты тоже при параде? Привет, девчонки. С улыбкой помахал я рукой стражницам и девушке с платиновыми волосами. Естественно при параде. Нас же будут встречать. Так что лучше выглядеть представительно. Все взяли, ага, все. Ирма скорчила кисленькую гримаску. Мама утрамбовала еды, как будто мы на неделю в поход идем, а не на пикник. Девушка с намеком кивнула на рюкзачок за плечами. Не знаю уж, как в эту крохотулю может влезть паек на неделю. Может он безразмерный, или мисс Сеслера владела навыком готовить эльфийский хлеб. На лицо факт гоневая от нашей хохотушки. У меня тоже куча еды, а вот за плечами Хайлин блестящий восторженными глазами, висел вполне себе походный рюкзак, почти ранец, честное слово, у меня много кофе и чая, проинформировала виллу, три термоса и печенюшки, да-да, еды набрали, напитков тоже, даже дурацкие теплые куртки и купальники взяли, всплеснула руками Корнелия, может уже пойдем, Корни говорит, что ей очень хочется поскорее отправиться на экскурсию, перевела он, ярко улыбаясь, и не обращая внимания на возмущенные фырки лучшей подруги. «Ну, тогда превращайтесь и погнали!» Киваю девушкам, оборачиваясь к сложной артефактно-ритуальной конструкции. «Мы едины», слышу за своей спиной ключевую волю вербальную формулу активации механизма обращения. Чувствую порыв магии. Ох, Айзек Кларк от этой фразы точно бы посидел. Круто. В голосе Элион было слышно восхищение и капелька зависти. Самая малость. Надо будет ей что-нибудь волшебное подарить. Чтобы и в жизни платиновой блондинки была капелька магии, отправляемся, киваю, бросив взгляд на девушек, все, кроме Элион, уже в форме ГЧФМ, или гигантских чернобыльских фей-мутантов, о, как платиновая блондинка укатывалась, когда я ей рассказал о нашей со стражницами второй встречи: рюкзачки на плечах, куртки в руках, форма стражниц дает много плюсов, но мы планируем и так погулять, картинно щелкаю пальцами, и в центре ритуальной фигуры открывается арка стабильного портала. Он отличался от дыры в завесе почти полным отсутствием всяких лишних спецэффектов. Был чем-то похож то ли на дверной проем, то ли на окно, перекрытое тонкой пленкой. Замечаю чуть насмешливый взгляд Тарани, отвечая на него веселым подмигиванием. Ну да, девушка-то знает, сколько труда было вложено в создание портального комплекса. Как и то, что все необходимые приготовления – Ради вот этого картинного щелчка пальцами, я провел заранее, идите за мной, и по одной, улыбаюсь девчонкам, направляясь в проход, мы реально идем на пикник в другой мир, успел услышать я восторженный выкрикали он перед тем, как перешагнуть границу, разделяющую землю и одного из ее соседей, от автора, хамство колеба, канон мультсериала, который я решил таки оставить. Глава 23. Не думала, что мир камней может быть таким красивым, или он завороженно смотрела на простирающийся до горизонта лес, полностью состоящий растущих из песка минералов. Тут не было привычных деревьев. Камни больше походили на сталагмиты причудливых форм, испускающих едва заметный пульсирующий свет разных цветов. На мгновение ей показалось, что она смотрит с обрыва на мегаполис только абсолютно безлюдный. Восхитительно, согласилась стоящая рядом Тарани. Голос одной из ее подруг был полон восторга, а взгляд направлен вверх. Да, Или он подняла глаза на красноватое небо, чтобы вновь потерять дар речи от нахлынувших чувств. В который раз, она не может точно сказать. Каждый взгляд в небо был таким, захватывающим дух. Действительно, восхитительно. Наверху были видны луны и планеты. Казалось, что они очень близко. И это даже в каком-то смысле пугало. Самая большая, нет, просто огромная планета, что кружилась вместе с Аридией по необычным орбитам, нависала почти угрожающе, вызывая иррациональный страх того, что она вот-вот упадет прямо им всем на головы. Немного жутко, поделилась своими впечатлениями Вилл, зябко передернув плечиками, из-за чего стражница огня и платиновая блондинка синхронно кивнули. Но завораживающе, добавила Хайлин. «На Меридиане тоже так?» — вдруг спросила Элеон. «Меридиан — кусок грязи», — буркнула Корнелия. «Аридия — конечно, тоже, кусок камня с песком, но здесь хоть никто не пытается тебя сожрать. И да, тут есть красивые места. Может ты просто не нашла таких на Меридиане?» Элеон от чего-то были неприятны слова лучшей подруги, словно-словно ее саму обозвали «куском грязи». На миг она даже обиделась на Корнелию за оскорбление мира которого никогда не видела, но почему, может это просто зависть, остальные-то, включая корни, увидели другой мир воочию еще год назад, по крайней мере на Ориде мы с девочками впервые, промелькнула довольная мысль, да, или он точно завидует, и все еще немного обижена на стражниц, тот мир болен, спокойный голос их рыжего гида, хлебнувшего из чашки кофе, раздался прямо за спиной девушек, и он очень красив, или он, все миры прекрасны по-своему, Просто Меридиану нужно выздороветь. Кстати, Корни, в следующий раз сделай несколько фоток. Чисто, чтобы сравнить Меридиан сейчас и Меридиан через пару-тройку лет после того, как он вернет свое сердце. Сердце – это та жуть, что нас встречала. Слова чародея одновременно и успокоили девушку и расстроили. Она снова не смогла понять, почему ее так опечалило, что какой-то мир болен, а потом обрадовала, что он исцелится. Да и похвала Меридиана почему-то понравилась, и заставила едва слышно, облегченно и с благодарностью вздохнуть. Хранитель сердца Ориди? Нет, сердце Меридиана хранит человек. Нилу встал между или он и Тарани, как и девушки, задрав лицо к небу. Что же касается хранителя этого мира, то он или она, оно, ммм, неважно. Тот каменный псевдогуманоид довольно дружелюбный. Конечно, немного пугают размеры, но когда я договаривался с ним об экскурсии для нас, Он вполне себе доброжелательно к этому отнесся. Кажется, ему даже понравилось, что мы хотим посмотреть его мир. И места мне показал живописные, и энергию на сеть порталов для экскурсий выделил буквально проведя каналы от ближайших лей-линий. Ли да просто факт того, что эта Каменюка общалась с человеческими скоростями уже говорит о том, что хранитель был заинтересован. Вот, кстати, девчонки, если когда-нибудь встретитесь с хранителями сердец, Запомните, лучший способ найти с ними общий язык – сделать несколько комплиментов их миру. Это как с Корни, главное не забыть похвалить новую прическу. «Корнелия, я устала повторять, для тебя я, Корнелия», – проворчала стражница земли. Корни говорит, что ей нравится твоя внимательность, перевела он хихикнув. Вечное ворчание подруги ее никогда не раздражало, потому что девушка знала, насколько Корни, на самом деле, Добрая и ранимая. Ну и да, мисс Хейл была без ума от собственной внешности, особенно от волос, и это тоже Или всего лишь немного веселило. Да, даже я не заметила, что наша душнила подравняла Лохмы, влезла Ирма. Это потому что ты слипа буркнула Корнелия. А Или заметила румянец легкого смущения на щеках подруги. И Лохмы тут только унила. Начинается, отхлебнул глоток вкусного кофе. Нил. Как оказалось, совсем не имея в виду очередную начинающуюся пикировку. Смотрите внимательно, вытянул он палец в направлении леса внизу. Вау, девушки произнесли это хором, а вот Хайлин чуть ли не закричала. Слабое свечение, исходящее от сталагмитов, начало усиливаться. Оттенки стали разнообразнее, а переливы все чаще. Ветер, гуляющий между минералов, задул сильнее, прекратив просто тихо подвывать. И начав рождать странные... Никогда ранее не слышанные девушками звуки, а песок, из которого рос своеобразный лес, взметнулся вверх, засверкав в свете сталагмитов всеми цветами радуги. Секунды превращались в минуты, и под ногами девушек уже гремела неземная музыка, а разноцветный свет показывал фееричные картины. Это было странно, но поразительно красиво, завораживающе. Или он поймал себя на том, что затаив дыхание не может оторвать взгляда. Длилось все недолго. Буквально несколько минут, во время которых она почти заставляла себя дышать, чтобы не спугнуть неземное очарование красок чужого мира. А потом ветер стал стихать, как и безумие света, красок и звуков. Тишина словно лавиной накрыла их компанию. Ветер стих полностью, а разноцветные светящиеся в красноватых сумерках сталагмиты стали серыми, словно безжизненными. В душе он появилось щемящее чувство сожаления, и она была уверена что ее подруги испытывают то же самое. не ет горестный стон Хайлин заставил девушку вздрогнуть. Почему это кончилось? Почему? Я не успела ничего не успела. Даже про смартфон забыла. Остальные тоже расстроенно зароптали. Или он даже попыталась использовать свой взгляд супермилого котенка на Нилле. Но, не страшно, Рыжий подмигнул возмущенно уставившейся на него азиатке. Старательно не глядя на Элеон, такое тут происходит раз в несколько дней, успеешь записать, зато ты не отвлекалась на телефон, я да, наверное, Хайлин расстроенно опустила плечи, но через секунду вскинулась, с благодарностью посмотрев на волшебника, это это было восхитительно, Нил. спасибо, о, мы еще не закончили экскурсию, кто-нибудь хочет перекусить? Или отправимся дальше, дальше». Хором воскликнула он вместе с остальными. «Замечательно, Нил довольно прищурился. Следующей нашей остановкой будет место, что я назвал аграфигенной пещерой». «Дай гадаю Корнелия задумчиво накрутила прядь волос на указательный палец. «Это будет огромная пещера, как ты узнала». Пораженно уставился на нее рыжий под смех остальных. балдёй ее ешь с наслаждением протянула Ирма, закинув руки за голову. Девушка наслаждалась шумом волны приятным теплом от местного солнышка, или он была согласна, действительно, балдеж, удивительно, но Нил таки привел их на самое настоящее побережье, где девушек уже ждало шикарное местечко. Это, как раз и раскрыло тайну, зачем нужны были не только куртки, но и купальники, а еще позволило корни поворчать на тему того что Рыжий устроил это все с целью посмотреть на девчонок в откровенных нарядах, на что Нилл с невозмутимым видом ответил, что, во-первых, хотел бы он просто поглазеть, позвал бы их в бассейн, или вообще пошел туда один, а во-вторых, любоваться красавицами, это нормально для парня. Вот если бы он на полуголых мужиках думал, тогда можно было бы задать пару вопросов. Ага, в сто раз лучше нашей реки, согласилась Виллу чуть приспустив на переносицу солнцезащитные очки. Если вспомнить, что по ней ходит баржи с мусором, то неудивительно, лениво вставила свои 10 центов Корнелия, переворачиваясь на живот. «Мир, чистый от человека, есть в этом что-то». Тара незадумчиво рассматривала пляж другого мира. «Ни банок, ни пластиковых упаковок, ни орущих детей и толпы купающихся. Осторожно, ученица!» произнес Нил закапывающийся в песок, после таких слов обычно рождаются злодеи. Я в мультиках видел про Бэтмена, типа «Ядовитый плющ», «Вспомнила что-то похожее или он?» «Ну там все же мутантка вроде бы». «Точно не помню, не особо люблю Диси». «Ты чё йо йо?» Возмутила Сирма, приподняв голову с песчаной подушки и уставившись на чародея. «Диси рулит. может быть, но там многие злодеи». «Отстой, это кто?» «Кто?» «Да пингвин тот же». «Ну какой он злодей, просто шушера бандитская». Девочки, стражница воды вновь уронила голову на песок, стукните его кто-нибудь, я не могу это слышать, а вставать лень, да за что, слушай, ну реально, вот чем крутый Джокер, Харликвин или Пингвин, просто психи и маргиналы, все, я бы и Бэтмена отстойным назвал, но он, богатый, хихикнула Вилл, именно, крутой чувак, потому что миллиардер, харизма, Нилу, харизма. У них крутая харизма. Ирма задрала указательный палец в зенит. И вообще, есть мультики и комиксы, где они обретают суперсилы. Вообще не внушает. Кстати, Супермен, тоже отстой. А он-то чем тебе не угодил, даже Корнелия удивилась. Срака он ленивая, рыжий, наконец, закопался в теплый песок, оставив торчать только голову. С суперскоростью, суперсилой. Супер зрением, суперзрением, суперслухом и супернюхом он мог бы во всем мире порядок навести за пару месяцев. А чего он делает? Работает журналистом, временами спасая свою Лайс Лейн. Ее также звали, да, но ну еще время от времени подвиги вершит. М. Тарани с легким осуждением покосилась на мага. Звучит так, что ты его обвиняешь в том, что он, помогая бескорыстно, не помогает бескорыстно еще больше. Вообще да. Так и есть, говорящая голова волшебника, открывшая портал на этот чудесный пляж, забавно закивала. Я небольшой любитель таких вот парней. Типа, денег он не берет, и такой весь в трусах наружу. Ой, да хватит уже к этим трусам цепляться. Может на Клингоне это последний писк моды? Вздохнула Корнелия. Клинтере, а не Клингоне, поправила подругу он, внутренне ухахотываясь. Криптоне, фыркнул Нилу покосившись на сдерживающую смех или он, и да, халява с ними, с труселями поверх трико, или лосин, неважно, короче, я имею в виду, что ему почти ничего не страшно, и он реально супер, настолько, что да просто максимально, и денег не берет, но вспомните Джокера с пингвином, из раза в раз с ними вошкается Бэтмин, ну нафига, вот нафига это Уэйну, у него суперсила, деньги. Берешь, звонишь Супсу, нанимаешь его за 100 тысяч долларов в месяц на регулярную прополку Готэма. Профит. Супермен не продается, хмыкнула Ирма. Так в том-то и проблема. Готэм, как чертокаминская старшая школа, на 120% состоит из уголовников. Может даже на все 200. Брал бы Супс деньги, не нужно было бы тратить время на эту журналистику, спасал бы людей в рабочее время, и спасал бы их в свободное. Вот скажи, где больше полезен Калэл, в своей репортерской конторе, в течение 8 часов, или в геройском патруле, в то же время, и вот смотри, им нанял бы Кента на работу, тот бы чистил Готэм, сам Брюс не рисковал бы жизнью прыгая, как дурак по крышам, а зарабатывал бы денежки, больше денежек, через пару лет, если не месяцев, Готэм бы превратился в самый безопасный город мира, а Уин стал бы еще богаче, все у тебя в деньги упирается, улыбнулась Вилл, поглядывая на небо, в котором носилась счастливая от возможности свободно летать Хайлин, да мне тупо непонятно, почему Уим не нанимает народ по контракту, а сам бегает ночами и буцкает преступность, в куча наемников есть, которым пофигу, мочить цели насмерть или тащить тех в полицию, пожал плечами чародей, из-за чего песок его гробницы слегка осыпался. Но нет, надо рассекать на бэтмобиле, кидаться бэтарангами, махать быт-ботинками. Спорим, у него на базе есть бытунитаз, а завтракает он исключительно быт-сэндвичами в форме летучей мыши? Ха-ха-ха-ха! Или он, не выдержав, расхохоталась от нарисованной нелом картины, освежитель воздуха и туалетная бумага с принтами эмблемы Бэтмена. Ой, да ну вас, Ирма, надувшись, отвернулась. Диси, крутая вселенная. Так я не спорю, в голосе Рыжего появились нотки примирения. Просто она мне не особо нравится из-за взглядов на тот мир в целом. Даже не знаю, что бы я делал. Попади не в ваш мир, а в тот самый Диси. Хмм. Разве что Куэйну бы пошел работать. Попаданец в мир Супермена, Тарани неожиданно хихикнула. Не ожидала от тебя таких фантазий. Почему фантазии? Нилу с легкой насмешкой покосился на Тарани. веер Миров бесконечен. В нем можно найти все что угодно, буквально. Так что я вполне допускаю существование всех этих миров, и марвиловских и десишных. Даже ваша история вполне может существовать где-то в бесконечном множестве романом, кинофильмом, сериалом или комиксом, Как, в принципе, и история странствующего чародея Нилленбриса Ракаратарита Кларена. Параллельные вселенные, вся фигня, и на нашей земле до этих идей дошли уже давно. Даже научные теории есть от вполне себе серьезных ученых. «Веер, веер, что за веер миров вообще?» – спросила виллу почесывая затылок. Рыжая в этот момент словно пародировала Нила. «Веер миров, это название больше всего нравилось старику. Он говорил, что оно лучше всего отражает бесконечное множество, образно. Вот смотри, виллу представь себе одну пластину веера, это твоя вселенная». Ни Земля, даже не галактика Млечный Путь. Вселенная, бесконечное множество галактик, не имеющие границ. Спорно, произнесла Тарани. Согласен, согласился Нилу. Но скажу так, ни Старикан, ни тем более я, не находили ни одного свидетельства того, что хоть какая-то вселенная имеет конец. Реального я имею в виду. Всяческих теорий, масса, и все они подкреплены теми или иными доказательствами. Разные миры, разные высоты научных достижений. Разные магии и чародеи, но никто и никогда не тыкал пальцем со словами: Вот он, конец Вселенной, ну, кроме разных мелких псевдовселенных, сотворенных могучими магами или небожителями. Но это искусственно созданные до да почти простые миры, размером с планету, вокруг которой летает тамошнее Солнце или Звездную систему. И такое бывает, удивилась ли он, даже то, чтобы мы могли посчитать абсурдом, Есть где-то в бесконечном множестве, но возвращаясь к вееру, одна вселенная, одна плоскость, соответственно, веер в целом, это бесконечное множество вселенных, наложенных одна на другую, образно, естественно, измерений, в данном случае, намного больше трех, поэтому перейти можно не только на плоскость вверх или вниз, но и условно влево, вправо, назад, вперед, по диагонали, короче, маг может путешествовать в любую сторону. И из плоскости в плоскость этих самых сторон разное количество. У меня голова заболела, поморщилась виллу, которую согласным кивком поддержала Корнелия. Короче, мультивселенные существуют. М. Если коротко, то да, согласился Нилл. А Оридия и Меридиан, они в нашей вселенной, поинтересовалась Тарани. Ня, широко улыбнулся рыжий, выкапываясь. Ни один из соседних с Землей миров, ни в вашей плоскости веера. эй эй там, на песке, прокричала снизившаяся Хайлин. Хватит валяться, пойдем купаться! Поддерживаю. Корнелия тряхнула волосами: Хватит, с меня этой зауми!» Вееры, вселенные, или он, пошли поплаваем. Идите, девушка тепло улыбнулась подруге. Я еще немного поваляюсь и присоединюсь. Море, солнце, пляж, песок, телебанька и Закричал Нил, вскочив и разбросав вокруг брызги, песка, побежал к воде. Фу! Парни, сморщилась Корнелия, величественно направившись за магом, а через пару секунд ее обогнали остальные подскочившие стражницы, на что Корни только осуждающе покачала головой. Или он на эту картину только улыбнулась, смотря вслед друзьям. Надо же, девушка снова откинулась на теплый песок, устремив взгляд в небо. Красиво, безумно красивое. Невероятно необычное небо Риди. Даже красноватый оттенок его не портил, а наоборот, делал их отдых еще более впечатляющим. Она бывала на берегу океана, но здесь все сильно отличалось. Собственно, от обычного пляжа остались только вода и песок, да и они были не такими, как на земле. Песок с легким красноватым оттенком и на ощупь другой, Нилл сказал, что тут, на Риди, нет жизни в привычном понимании. Поэтому, в океане этого мира не существует никаких моллюсков, части панцирей которых входит в состав песка на земле, и вода из-за этого кристально прозрачная, нет ни водорослей, ни рыбок, только вода и песок, образовавшийся из каких-то минералов, и небо, почти безоблачное, с удивительными, немного пугающими планетами и лунами, а еще на Ориде из людей только они, даже представить такое сложно, весь мир туристическая зона только для них, он снова улыбнулась. Хорошо, что в ее жизни появился Нил, парень, который буквально перевернул все с ног на голову. Смешно, но оказалось, что этот переворот, как раз, все исправил, починил. Платиновая блондинка тихо рассмеялась своим мыслям. Рыжий, действительно, мастер чинить все и вся, даже ее дружбу с девочками – с корни, и ту он умудрился исправить, а ведь там все было не очень хорошо, даже плохо, увы, тихо проговорила девушка, обращаясь к огромной планете соседки Ариди, кажется, трещина все равно останется, она приложила ладонь к груди, напротив сердца, чувствуя, как пропадает улыбка, нет, она не винила корни и остальных, обида была, но легкая, почти незаметная, ведь секрет был не совсем их, и они все равно ей его открыли, пусть и взяв пример с Нила. просто, целый год он боялась, что ее бросают, год она все больше и больше ощущала себя чужой, в душе росло чувство неправильности, все чаще хотелось просто опустить руки и расплакаться, или убежать куда-то, куда-то где ее место, и не только из-за девочек, которые, казалось, тяготятся ее обществом, временами пропадая вместе, а для нее придумывали отмазки. Это всего лишь усиливало чувство неполноценности, Непонятная, ненормальная тоска временами накатывала волнами на платиновую блондинку. Странные сны, от которых она часто просыпалась с мокрыми от слез щеками. Их содержание вспоминалось лишь смутно, туманными урывками. Хмурое небо, закрытое тучами. Они были такими тяжелыми и несчастными, словно полные слез, Плыли они над не менее несчастной землей, все-все было наполнено страданием и тоской, зелень выглядела будто бы больной, а если посмотреть на землю без растительности, то обязательно увидишь или грязь, или болото. В этих снах ничего не происходило, просто печальные тучи и несчастные земли под ними, но он всегда казалось, что тишина была наполнена плачем, зовом, ее словно кто-то звал помощь, именно ее девушка считала, что эти сны – признак проблем появившихся в реальной жизни, отдалившиеся подруги, постоянные наплывы уныния, которые приходилось изо всех сил отгонять от себя, сложные отношения с родителями. Да, с ними тоже было что-то не так, вроде все было по-старому, но мама с папой стали казаться ей какими-то отстраненными, словно чужими. Неясное чувство отторжения испытывал он каждый раз, когда их видела. Было ненормальное ощущение что они ее заставляют делать что-то неприятное, но ничего подобного не было, ну, кроме школы. Переходный возраст, печально вздохнула девушка, вспоминая то, что говорили все вокруг, на проблемы ее ровесников. Да уж, если это он и есть, то переходный возраст, отстой, все стало лучше, когда Элеон узнала тайну Нила девочек. Сначала Рыжий впрыснул просто чумовую струю воодушевления в ее жизнь, ну еще бы, настоящий мак и пришельниц. Это было бомбически круто. И она, кажется, его немножко задолбала своими постоянными вопросами, но кто бы на ее месте вел себя по-другому? Покажите или он этого чудака, чтобы она могла полюбоваться на самого скучного человека земли. Нил делал крутые вещи, и магию, и всякие артефакты. Да просто смотреть, как он работает, а вокруг парня летают всякие детальки, отвертки, микросхемы, просто чума. А сколько он интересного ей рассказывал, у-у! И это чувство прикосновения к волшебству. Еще больше девушка успокоилась после признания корней и остальных, оказавшихся чародейками, стражницами завесы, которые охраняли землю от зла. Правда, про зло они говорили как-то неуверенно, туманно объясняя, что там все сложно. Да и ладно, по-настоящему она не обиделась. Немножко было, конечно, неприятно. Совсем чуть-чуть, а еще остался неприятный осадочек. Наполовину из-за переживаний, Наполовину из-за своих же мыслей о причинах странного поведения девушек, но, в любом случае, знать, что ее не бросали, не отдалялись специально, не нашли какую-то тусовку, в которую не хотели приглашать или он, это просто огромный камень сброшенный с ее души, чего только девушка за этот год не передумала, от дикости, что девчонки нашли себе парней, и ходят на групповые свидания, и до еще большей дикости, Что они связались с плохой компанией, или кошмарных мыслей, что решили перестать с ней дружить, думать о том, что они просто волшебницы, просто «ага», было намного легче, только вот это все не помогло, точнее не до конца помогло, необъяснимая тяжесть на душе все еще оставалась, раздражение на школу, странное отношение к родителям, сны да даже Хитерфилд ей казался каким-то чужим, что ли, временами, когда или он шла куда-то одна, Заворачивая за угол, она ждала чего-то, что-что там уже будет не Хиттерфилд. Это невозможно объяснить, но она почти предвкушала, что вот сейчас повернет, и ее глазам откроется то место из сна. Хмурые тучи, чахлая зелень и печаль. Меланхолия, тоскливо пробормотала себе под нос девушка, ставя себе диагноз. Переходный возраст, отстой. Эй, он, идем плавать, услышала она голос Корнелии и выбросила мысли о противных симптомах переходного возраста из головы, бегу, крикнула девушка, поднимаясь, действительно, лучше пойти и поплавать с друзьями-чародеями, от автора, главушка бонусная за 3500 сердечек, глава 24, все же прав был старик, маг на просторах веера всегда найдет интересную, а главное, хорошо оплачиваемую работу, и возможности поднять свою компетенцию, Просто масса, далеко ходить не надо, тренировка речи, артефакторика, ритуалы, охранные чары, и на закуску, завеса. Такая прекрасная возможность поработать с заклинанием мирового масштаба за предельной сложности, уже дикая удача. А уж то, что мне практически на халяву достался немалый объем исследований князя Исканера. Страшно такое говорить, но сейчас, понимая ценность этих знаний, я бы и бесплатно вкалывал только за них, столько нового, столько важного. Как же я был неправ в своей снисходительности по отношению к магам ее поставившим. Мастера учли огромное количество нюансов, нашпиговали свое творение просто за предельной массой разнообразных предохранительных систем. Те же прорывы, это не совсем просчет с их стороны. Завеса позволяет создаваться проколу только в местах безлюдных, где присутствует минимальный шанс обнаружения портала. Ко всему прочему она настолько умна, что бреши не формируются там, куда стражницам попасть будет слишком сложно. И это далеко не все. Я могу восхищаться работой кондракара часами, но скажу просто, просто вау. А уж если вспомнить, сколько я всего честно спер и адаптировал для себя. Да-да, именно так, съенатил. Теперь это мои знания, которые помогут мне зарабатывать денежки. Модуль обработки вероятностей халява великая. Я буду безобразно богат когда в нем разберусь. Нилу, твой маниакальный смех – это тоже часть заклинания?» – осторожно спросила Тарани. «О деньгах думает», – уверенно произнесла Ирма. «Смотрите, сейчас слюна потечет». «Ха-ха-ха», – скашиваю взгляд на шестерых девушек, после чего выбрасываю мысли о золоте невероятно огромной горе золота. Опять эта улыбка. Корнелия укоризненно вздохнула. «Нилу, представь, сколько придется платить подоходного налога с той кучей денег, которую ты сейчас воображаешь». Уф, хватаюсь за сердце, корни, жестокое, так, ладно, работать. Последний этап, забавно, но присутствие стражницы или он не только не мешало, но даже как-то стимулировало. Смех смехом, но когда за твоей работой наблюдают аж шесть красивых девушек, это мотивирует. Заинструктированные тарани девчонки не мешали, стоя поодаль, и мне как-то не хотелось позориться в их глазах неудачей. Почти так же, как и сэкономить как можно больше материалов. Да. «Черт побери, я сделал это, уф». Последние слова очень сложного многосоставного заклинания сорвались с уст, и чары стабилизации начали свою работу. Кайма на границах дыры стала превращаться в почти нормальную границу стандартного портала. Секунда, две, три я следил за процессом, находясь в позиции для максимально быстрого каста развеивающего заклинания и в этот момент «Чкырш, чкырш, чкырш», сказал смартфон в руках Хайлин. И я возмущенно уставился на азиатку, извини, не удержалась, на лице стражницы воздуха не было и капли сожаления, зато присутствовала ослепительная улыбка от уха до уха. «Просто ты выглядишь очень забавно, как тот волшебник из мультфильма, Гаргамель». «Кто?» Я даже руки опустил, вытаращившись на девушку. «Я, Гаргамель». «Да нет», Хайлин весело рассмеялась. «Поза была похожа на позу Гаргамеля». Когда он смурфиков заколдовать пытался, ну, вообще-то, Ирма склонила голову на бок, к левому плечу. Есть в тебе что-то, может насера, нормальный у него нос, встала на мою защиту корни. Не отвлекайте, Нила. Да я уже все бросаю полные сомнения взгляд на Хайлин. Горгами ли нужно будет как-то пережить? Ну, или завести кота, и начать охоту на смурфиков. Главное, чтобы те не носили силовой доспех и не орали, славой честь, или за Иначе, чую, Такой папа-смурф мне задницу разорвет на лоскуты. Теперь очередь маскировки и защитных чар на стороне Меридиана. Ты пойдешь туда, или он восхищенно округлила глаза. А можно с тобой? Прости, Элли, но у меня договор. Порталы не будут использоваться никем, кроме обслуживающего персонала, то есть меня, да и то, только в целях профилактических работ, по договоренности с правителем Меридиана. Потерпи немного, сделаем еще парочку таких вот энергоскважин, и я попрошу князя Фобоса об экскурсии для тебя». «Жалко», девушка печально вздохнула. «Я тебя не тороплю, но ты помни, для обычной девушки посмотреть на другой мир, это просто чума, а может, не может». Ирма сразу же перебила стражницу воды предводительница стражниц. Нилу правильно говорит, на Меридиане неспокойно. Фобос нас, мягко говоря, не любит. «Ой, да подумаешь». Ирма легкомысленно отмахнулась от слов Виллу. «Что может случиться?» Когда рядом с Элеон будет пятеро стражниц. Шальная стрела, спокойно предположила Тарани. Мой огненный шар, под который она может попасть с непривычки. Кусок камня от магии корни, Элеон, не спеши и не слушай Ирму. Намного безопаснее будет, если ты пойдешь смотреть меридиан с разрешения князя. Главное не говори, что ты наша подруга. Я соглашусь с Тарани. Корнелия с беспокойством посмотрела на платиновую блондинку. Там опасно, Элеон. Много хищных зверей, опасных растений, гигантских насекомых. Если еще и солдаты Фобоса появятся, а они имеют отвратительную привычку выскакивать из каждой щели, то экскурсия превратится в черти что. Банда занут фыркнула Ирма. Нилл понятно, они рыжие, да и имена похожи. Тарани, ученица рыжего, но от тебя, корни, я такого не ожидала. Это говорит человек, от которого я слово душнила, слышу чаще, чем здравствуй. Возмутилась стражница земли, Ирма и непоследовательность родились вместе, хмыкаю на замявшуюся шатенку, и отвянь уже от рыжих, закатила глаза виллу, клянусь, не смешно, напали, на меня напали толпой, Хайлин, спаси меня, мне нужна поддержка с воздуха, не впутывай меня, отмахнулась азиатка, быстро черкающая в альбоме карандашом, стражница воздуха решила зарисовать портал, у меня появилась идея, а ты сбиваешь предательница, или он, ну хоть ты, я же отстаиваю твое желание сходить на экскурсию, представь, как будет увлекательно любоваться красотами меридиана под шквальным огнем противника, я, платиновая блондинка склонила голову на бок, в задумчивости приложив указательный палец к уголку губ, подождунила, н-е-е-е-ет, Ирма подняла руки к небу, в жести мольбы кому-то там, ну почему, почему он, а не я, потому что я тоже не хочу получить стрелу куда-нибудь в себя. Это должно быть больно, я видела в мультиках. «Ладно, стрела, вспомни и свинтуру, и копье в ногу», — подсказал я, из-за чего часть девушек рассмеялась. Вот-вот, закивала улыбающаяся Элеон. А еще мне понравилось, как было на Ориде, словно турпоход, только с порталами. Спокойно, хоть и немножко страшно, когда задумываешься о том, что в мире вообще нет жизни, кроме нас, биологической жизни, поправил девушку. Там вполне себе большое количество разумных и не очень каменюк. Например, тот булыжник, на котором мы устроили пикник в пещере, был торсом челлищего жителя Ориди. Чего? Вытаращилась на меня Ирма. Мы сидели задницами на э -э -э каком-то каменном чуваке, а ты ничего не сказал? Тогда не сказал, я широко улыбнулся. А вот сейчас говорю, да не парьтесь вы. Для этих ребят наше посещение было не таким уж и событием. Разумное население Аридии сильно отличается от людей не только внешне, но и мышлением. Когда я беседовал с хранителем, при первом посещении во время подготовки, я спрашивал о табу в их обществе. Устраивать пикник на аборигенах в список не входило. Поэтому ты запретил Тарани, виллы и Корнелии пользоваться своими силами, догадалась ли он, попросил. Но да, ты права, не хотелось бы. Чтобы корни начала играть чьей-то головой в баскетбол, Тарани оплавила каменный зад какого-нибудь бедолаги, а Вилл расколола кого-то молнией, у них опасные силы, эй, вода тоже опасна, слыхал про гидроабразивную резку, уперла руки в бакирма которую задела, что ее не причислили к опасным, для меня шок, что ты вообще знаешь, что это такое, уважительно посмотрела на подругу Тарани, м не знаю, просто слышала, но звучит круто, р, разочарование, Вздохнула стражница огня, и часто мы задевали кого-то из оридианцев, полюбопытствовала вилл, не очень, плотность населения аридии прилично ниже земной, по моим наблюдениям, хранитель сам не был в курсе, такие данные вне сферы интересов аборигенов, скажу так, при специфике жизни каменюк мы большей частью из них даже не были замечены, словно пролетевший мимо лист незнакомого растения, некоторые из них даже не поняли, что семеро людей, это что-то необычное в их мире. Не потому что они тупые, нет, другие, это сложно объяснить, но для живущих где-то в районе вечности, или около того, не характерно думать и реагировать по-людски, наша жизнь коротка, но бывает и наоборот, к примеру, для раз, живущих год-два, некоторые людские особенности кажутся дикими, год-два, ужаснулась Хайлин, ага, эти существа очень быстрые, торопливые, им невыносимо общаться с представителями человечества, Потому что мы для них – тормоза, каких поискать. Фраза «мне надо пару дней подумать» для по-настоящему короткоживущих разумных сроднений прикрытому издевательству. Примерно так же воспримут люди слова эльфа после приглашения того как-нибудь посидеть вместе. Через 10-20 лет отвечу, скажет Остраухий, и для него, среднестатистического бессмертного, это не будет толстой издевкой. Он просто взял время на подумать, понимаете, подумать не спеша. Параллельно он будет учиться, отдыхать, есть, спать, общаться с другими эльфами и не только, работать, медитировать, созерцать рост подсолнуха из семечки до цветка, ухаживать за любимым бабабом. Потому что эльфы спешат только в очень редких случаях, так же, как и люди. Пожар, брокерская биржа, понос. Последнее было лишним. Корнелия легонько ткнула меня пальцем в бок. Миленькая цундере изо всех сил пытается казаться серьезной. И знаешь, Нилу... Ты временами просто бесишь, умник, ну, как бы стараюсь, на пока стру раненый бог, ты ко мне чуть-чуть несправедливо красавица, Корнелия, ни корни, ни красавица, ни милашка, Корнелия, и в чем это я к тебе несправедливо море возмущения, хотя бы в том, что все это я рассказываю, чтобы вас развлечь, сделал я печальное лицо, жаль, что тебе не нравится, ведь я так стараюсь, я я не уф, а еще я люблю выпендриваться своими знаниями. Добавил со смехом, глядя на смущенную корни. Так что, можно сказать, звезды сошлись. Ах ты, блондинка снова была полна возмущением. Ты специально меня дразнишь. Не прошло и года, как Корнелия догадалась, усмехнулась ирма Ладно, пошел я на ту сторону. Я старательно не обращал внимания на пытающуюся обжечь меня взглядом корни. До вечера меня не ждите. Тут все уже скрыто и закрыто. Как вы уйдете, системы встанут на боевой взвод. Звучит... Предводительница стражниц вывела руками неопределенную фигуру в воздухе, опасно. Нилл имел в виду, что чары начнут морочить людей. Создавать иллюзии, как с его свалкой, пояснила Тарани обеспокоенный виллу. Сжигать в пепел жителей Хиттерфилда в мои планы не входило, подмигивая у стражницы огня, с которой мы и разрабатывали комплекс заклинаний. Ну, Тарани мне с концептом помогала. Для технической реализации у нее пока маловато опыта. Здесь... Кстати, морок будет качественнее, чем у меня в пещере. Все же там я изначально ставил временный вариант с дефицитом ресурсов, и на максимум до сих пор не вывел. Может присмотреть за тобой, пока будешь работать, притушил огонь напускного гнева блондинка. Сейчас было заметно, что она переживает за меня, и одновременно смущается показывать свои переживания. Недолго, пару часов у нас точно будет, на той стороне, не стоит». Подмигнул мило покрасневший стражница земли. «Я не так беззащитен, как раньше, так что ничего со мной не должно случиться». В крайнем случае прыгнув в портал. На этой стороне чар развернуты, а чародей, если ему дают время подготовить поле боя, превращается в грозного противника. «Типа, и против нас бы вытянул». Ирма насмешливо приподняла бровь. «Ха-ха!» Красноречиво посмотрела на подругу Тарани. «У кого-то с памятью беда». Демонстративно вздохнула Корнелия. ай яй яй Упс, кажись стражница стихии воды таки вспомнила первое посещение моей пещеры их бригадой Склероз в таком юном возрасте, я нарочито печально покачал головой, направившись к порталу. Напомни мне сегодня вечером сварить тебе зелье, стимулирующее память. Эй, у меня нет никакого склероза!» — крикнула мне в спину девушка, прежде чем я вошел в прореху. «Оригинально?» Князь исканар с любопытством рассматривал болотце радиусом в сотню метров. Жуть! Даже для Меридиана ритар нервно передернул плечами. А у Чародея богатая фантазия, Миранда улыбнулась. Правда, обычно задорная улыбка с долей ехидства сейчас выходила несколько бледноватой. «Я бы от такой твари держался подальше», — признался Седрик. Судя по всему, на то и был расчет Нила. Тонко улыбнулся Фобос. В болотце, которое наверняка было частично иллюзорным, — Блескалась какая-то жуткая тварь, десятки щупалец, заканчивающихся даже на вид крайне острыми когтями и жалами, уродливая голова на длинной шее, вперевшая в небольшую группу разумных пять злобных глаз, и все это истекало отвратительной, пузырящейся слизью, а уж вонь стояла. Запах как будто тут захоронение послингов, с отвращением поморщилась Миранда, прижав к своему носику платок, тем лучше. ритар организуй посты вокруг, логово твари. Нормальные люди и голготы к такой не подходить поостерегутся, но у нас есть несколько ненормальных, от которых неизвестно чего можно ожидать. Также выдели людей на охрану стройки. Седрик, рабочие пусть начинают строительство бараков и складов в той стороне. Миранда, следуй за мной, не обратив внимания на склонившихся в поклонах Риттера и Седрика. Фобос Эсканер направился в сторону ближайшего холма. «Мой князь», — нотки подчеркнутого подобострастия, неприятно резанули слух мужчины. «Может, стоило доплатить дракону, заниматься всем этим лично вам?» «Миранда, прекрати баловство», — Фобос раздраженно дернул уголком рта. «Я понимаю твою радость, но не стоит играть со мной. Простите, на этот раз эмоции в голосе воспитанницы были искренними. Я на мгновение забылась, но все же, насчет дракона и порталов». «Не зови его драконом», – платиновый блондин коротко вздохнул, бросив косой взгляд на девушку. «Это может быть не так, к тому же, если он действительно могущественный ящер, то случайное раскрытие инкогнито может ему не понравиться. Миранда, не заставляй меня жалеть об оказанном доверии. Ты занимаешься работой с чародеем, на которого у нас присутствуют планы. Будь серьезнее, я не потерплю ошибок из-за твоего легкомыслия и ненужных игр. Я поняла, мой лорд». Простите еще раз, черноволосая девушка чуть склонила голову, спрятав глаза под щелкой, но Фобос был уверен, что конкретно в этом вопросе Миранда Вины не чувствует. Она явно была в восторге от общения с предполагаемым драконом, ну и получала удовольствие от уничтожения нервной системы Седрика. «Все же есть во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной что-то садомазохистичное», — решил для себя владыка Меридиана. «С другой стороны, ему это не мешает». Главное время от времени одергивать девушку. Возвращаясь к вопросу создания сети порталов, я банально не хочу давать ключи от будущей логистики в руки специалиста, который занимает нейтральную позицию. Сейчас, да, сейчас меня все более чем устраивает, но что будет завтра? Через год, он станет работать на нас, снова нотки веселья и легкого ехидства. Хорошо бы, степенно покивал князь, кинув взгляд на иллюзию монстра за которой скрывался портал на землю, и мы попытаемся этого добиться. Но не сейчас. Нам крайне выгодно влияние скептически настроенного мага на стражниц. Они начинают сомневаться, идут на сделки с самим мной, средоточием зла, пусть и через Нила. но тем не менее. К сожалению, если чародей перейдет на нашу сторону сейчас, то не исключено, что девушки начнут считать его предателем. Возможно не все, и в стане стражниц случится раскол, «Но это сейчас не нужно совершенно. Меридиану намного полезнее продолжение их игр в нашем мире». «Лорд Седрик и Риетар тоже в восторге от этих забав», — широко улыбнулась Миранда. «Не стоит насмехаться над Седриком или Риетаром, развлекать великовозрастных детишек, да еще делать это таким образом, чтобы никто не разглядел в тяжелой битве обыкновенный фарс. Тебе следует с большим уважением относиться к их жертве. При всем уважении...» «Мой князь, но это не сильно похоже на жертву. Не понимаю, почему они так не любят свои спектакли. Унижение ранит иногда больнее клинка». Фобас остановился на вершине холма. Мужчина весь подъем говорил спокойно, и достигнув самой верхней точки возвышенности даже не запыхался. ритар поначалу веселился, как и ты. «Я дал ему почувствовать себя в шкуре Седрика. Надеюсь, намек понятен». Полностью, здесь девушка склонила голову со всей искренностью. Участвовать в глупостях со стражницами завесы ей не хотелось совершенно. Замечательно. Князь прикрыл глаза, после чего без предупреждения завел речитатив заклинания. Около трех минут Миранда смирно ожидала, пока мужчина плел свои чары. Было скучно. Нет, Миранда понимала, что творится не самая простая магия, но после спецэффектов, демонстрируемых одним рыжим магом, Подобные заклинания смотрелись бледно. Князь, разумеется, умел многое, но сейчас чего-то красочного не требовалось, поэтому происходящее нагоняло уныние. «Замечательно», — повторил Фобос, открыв глаза, ли, линия совсем близко, практически высохшая, но нам подходит». Взмах руки, и молния сорвавшаяся с нее выжгла на земле прямую линию с направляющей стрелкой в конце. «Покажешь метку Седрику, пилон нужен 3 метров в высоту, с линзой на вершине» что будет смотреть согласно указанному направлению, как будет готово, известите меня, портал в замок стабилен, благодаря насыщенному фону вокруг прорехи в завесе, на тебе дезинформация, Ватик, Калиб и остальные должны заинтересоваться чем угодно, только не происходящим здесь, по крайней мере, пока портальная станция не будет завершена, пилон для отвода оставшейся энергии в Ли линию не достроен, Ариетар и Седрик не организуют здесь должный уровень безопасности. Слушаюсь, милорд, девушка отвесила князю неглубокий поклон, и помни, сначала дело, баловство, потом, регент Меридиана задержал на Миранде долгий, испытывающий взгляд, после чего растворился во вспышке телепортации, да знаю я, закатила глаза оборотень, убедившись, что князь действительно вернулся в столицу.